Пока я рассматривал клетушку, в которую он меня привёл, узкую комнату с жёлто-розовыми обоями, табуретами и столом со скатертью в жирных пятнах, буфетчик явился, прикрыв ногой дверь, с подносом из лакированного железа, украшенным посередине букетом фантастических цветов. На подносе стоял большой трактирный чайник, синий с золотыми разводами, И такие же чашка с блюдцем. Особо появилась тарелка с хлебом, огурцами, солью и большим куском мяса, обложенным картофелем. Как я догадался, в чайнике был спирт. Я налил и выпил. Сдачи не будет, сказал буфетчик. И, пожалуйста, чтоб тихо и благородно. Тихо благородно, подтвердил я, наливая вторую порцию. В это время, проскрипев, хлопнула наружная дверь. Низкий гортанный голос странно прозвучал среди подвальной тишины русской чайной. Стукнули каблуки, отряхивая снег, несколько человек заговорили сразу громко, быстро и непонятно. "Явилось фараоново племя", сказал буфетчик. Хотите, посмотрите, какие они. Может, и не годятся. Я вышел. Посреди зала, оглядываясь, куда присесть или с чего начать, стояла та компания цыган из пяти человек, которых я видел утром. Заметив, что я пристально рассматриваю их, молодая цыганка быстро подошла ко мне, смотря без застенчивой прямо, как кошка, почуявшая рыбный запах. Дай погадаю, сказала она низким твёрдым голосом. Счастье тебе будет. Что хочешь, скажу. Мысли узнаешь, хорошо жить будешь. Насколько раньше я быстро прекращал этот банальный речитатив, выставив левой рукой так называемую жетатуру, условный знак, изображающий рагу улитки двумя пальцами, указательным и мизинцем, настолько же теперь поспешно и охотно ответил гадать? Ты хочешь гадать, сказал я. Но сколько тебе нужно заплатить за это? В то время, как цыганские мужчины, сверкая чернейшими глазами, уселись вокруг стола в ожидании чая, к нам подошёл буфетчик и старуха-цыганка. Заплатить, сказала старуха. Заплатить, гражданин, можешь, сколько твоё сердце захочет. Мало дашь хорошо, много дашь спасибо скажу. «Ну что же, погадай», — сказал я. «Впрочем, я вперед сам погадаю тебе. Иди сюда». Я взял молодую цыганку за, о боги, маленькую, но такую грязную руку, что с нее можно было снять копию, приложив к чистой бумаге, и потащил в свою конуру. Она шла охотно, смеясь и говоря что-то по-цыгански старухе, видимо, чувствующей поживу. Войдя, они быстро огляделись, и я усадил их. "Дай корочку хлеба", точес заговорила моя смуглая Пифия, и не дожидаясь ответа, ловко схватила кусок хлеба, оторвав тут же половину огурца. Затем принялась есть с характерным и естественным бесстыдством дикой степной натуры. Она жевала, а старуха равномерно твердила: "Положи на ручку, тебе счастье будет". и вытащив в колоду чёрных от грязи карт, обслюнялил большой палец.